Глава 9 Недоумение целой толпы — это забавно. Но недолго. Самое значительное для меня на этом приеме уже в прошлом. Интереса и в некотором роде предвкушения больше нет, а значит и дальнейшая работа всего лишь нудная обязаловка. Так что до конца приема я делал ровно то, что и раньше, только перемещений было меньше, да и спутница присутствовала. Сами же разговоры с аристократами в основном сводились к одному. Ну или не сводились, но тема это присутствовала постоянно. А правда ли я патриарх? Правда, старались преподнести вопрос так, что именно они что-то не поняли или прослушали. Но это если вопрос был. Некоторые просто, к примеру, поздравлялись с тем, что у Аматеру появился патриарх, и внимательно следили за моей реакцией. Поначалу я еще хотел, как и Атарашики, просто стоять на месте, чтобы гости сами подходили, но тогда у нас с Норико вообще не было бы свободного времени. Народ просто валил безостановочно, а вот перехватывать Аматеру на ходу могли позволить себе лишь самые влиятельные из молодых. Старикам было не камильфон резать вокруг нас круги, ожидая, когда появится возможность вклиниться между гостями, желающими поговорить с нами. Да и у меня, оставаясь я на месте, не было бы выбора, с кем общаться. Естественно, были и такие, кто игнорировал объявленное патриаршество. И пусть я понимал, что это такой ход, но в моих глазах они все равно выглядели лучше остальных. А был парень, который вообще на все, кажется, плевать хотел. Лет двадцати, небольшого роста, жилистый, с невзрачной, если сравнивать с остальными аристократами, внешностью и с небольшим деревянным амулетом, который явно был лишь частью чего-то целого. И сильно сомневаюсь, что амулет – простая деревяшка. В то время как остальные занимались общением друг с другом, а их разговоры часто крутились вокруг моего патриаршества, этот последователь Мизуки сидел на корточках в сторонке и пытался кормить и Дзивару и Бранда, которым это не нравилось. Сам он из рода Асакура и на своих чопорных родственников был совсем не похож. «Асакура-сан», произнес я, подойдя к нему. На что он сначала повернулся ко мне и лишь потом поднялся с корточек. «Аматэру-кун?» улыбнулся он. «Забавные у вас питомцы. Мне бы таких». «Серьезно?» удивилась стоящая рядом Норико. «А почему бы и нет?» — сказал он и провел рукой по своему амулету. — Не понимаю, о чем вы сейчас, — произнес я. — Ваши питомцы, аматеру очень похожи на ушедших. но ну, в смысле, на йокаев. Конечно, это не они, но завести себе подобных животных было бы прикольно, — подмигнул он. В этот момент Идзивару отчетливо фрыкнул и, развернувшись, пошел по своим делам. Абранд подошел ко мне и начал тыкаться мне в левую, так как справа стояла Норико ладонь, чтобы я его погладил. «Иметь питомцев, Йокаев, прикольно?» — спросил я, почесав за ухом собаку. «Не в бровь, а в глаз, Аматеру-кун!» — воскликнул он, улыбнувшись еще шире. «Да, для обычных людей вроде нас это было бы опасно, но крайне занимательно. Как мне кажется. Хотя, стоп, вы же Аматеру...» — У вас с Йокаями свой разговор? — Да, жаль, что они ушли. — А вы мечтатель, — Асакура-сан, — покачал я головой. — Можно и так сказать, — согласился он, теребя свой амулет. — На том мы и разошлись. А когда расстояние между нами увеличилось, Норико заметила. Асакура издревле славились своими связями с ушедшими, так что неудивительно, что среди них родился любитель этой темы. И что это были за связи, — поинтересовался я. В основном торговые, если верить слухам и сказкам, — пожала она плечами. Например, ингредиенты для лекарств Асакура. Да и основатель их рода вроде как был женат на ушедший. Но было это так давно, что уже и не скажешь, насколько оно правда. — и Идзивару с Брандом действительно странные, — спросил я. Ответила она не сразу. а задумалась на несколько секунд. «Они странные. Я не могу однозначно сказать, что видела что-то мистическое, но даже когда, пусть на мгновение, начинают чудиться всякие странности, это напрягает. Например, — уточнил я, — например, два хвоста у твоего кота, или что у пса не шерсть, а темное пламя, ну или вокруг него начинает клубиться тьма». «Ерунда!» — усмехнулся я. — Бранда просто постричь надо. — А вообще, когда об этом столько раз говорят, действительно начинаешь что-то подозревать. Но... Но Бранд — это Бранд, а Эдзивару просто наглый кот, и кто бы что бы там ни видел, эта парочка просто не может меня напрягать. она на остальное чихать. И вновь пообщался с Кояма, разве что при Норику мы с кем-то не задевали друг друга. — Впрочем, кое-что интересное все же произошло. Синзи влезла в разговор Шина, точнее, подловила момент, когда можно было влезть и не показаться наглой. «Ты не против, если мы поговорим наедине?» «Хм, почему бы и нет?» — произнес я с легким удивлением. Шина была настолько возбуждена, хоть на первый взгляд и не скажешь, что хотела остановиться буквально в четырех метрах от компании своей семьи, с которой осталась и Норико. Как по мне, это было слишком близко, и я, тронув ее за локоть, потянул за собой дальше. «И о чем же ты хотела поговорить?» — спросил я, отойдя на достаточное расстояние, заодно и выбрав самое немноголюдное место, какое смог найти. Само собой, говорил я тоже тихо. «Сначала хочу уточнить. Ты точно патриарх?» И тут же спохватилась. «Извини за вопрос, я не подвергаюсь сомнению слова о Тарашеке-сан. Просто, может, я что-то не так поняла?» «Нет. Ты все поняла правильно», — ответил я. «Тогда?» — поджала на губы. «Я знаю, что это ты спас меня и принцессу. Тогда. Утокугава. Так вот, почему старик улыбался, пока я речь толкал. Но как? Откуда эта срань доисторическая да могла об этом узнать? Да, кричать о том, что я карлик, он не будет. Но ведь сволочь старая и без этого что-нибудь придумает. Стоп. Спокойствие. Признаться-то сумела сбить меня с толку. Я? Токийский карлик? «Знаешь, я даже спорить с тобой не буду, не вижу смысла». «Синзи, я слишком хорошо тебя знаю», — вздохнула она. «Я, конечно, была тогда немного неадекватно но...» «Син, слишком хорошо», — слегка кивнула она головой. «Как скажешь», — поднял я руки. «Я не собираюсь об этом кому-то говорить», — продолжила она, и никому не говорила к слову. «Это твоя тайна». «Меня интересует лишь одно», — замолчала она, что-то вспомнив. «Ну да. Если подумать...» «Я только сейчас обратила внимание. Ты тогда один раз спросил, выключила ли я подавитель. Ну, конечно. Только патриарх и мог об этом спросить». «Вот дерьмище. А ведь что-то такое было». «Ну да, точно было». С другой стороны, она что, серьезно никому ничего не говорила? «Ну, значит, в Японии два патриарха», — пожал я плечами, включив свой внутренний детектор лжи. «И мне, признаться, не верится, что ты все это время молчала. Судя по улыбке твоего деда, как минимум с ним ты своими подозрениями поделилась. Я... И сейчас уже неважно важно, ошиблась ты или нет, старик точно использует это мне во вред». «Я никому ничего не говорила», — произнесла она зло, — и даже не намекала. «Блин, не врет. Это... это и хорошо, и странно. Кент это все равно какой-то слишком уж довольный». «Как скажешь?» — пожал я плечами. «Так о чем ты поговорить хотела?» «Как ты мог сражаться на таком уровне?» — спросила она, нахмурившись. И ведь молчала. «Забудь на мгновение про карлика. Я тебе как патриарх Аматеру говорю. Современное общество сильно принижает наши силы. Так что кто бы тебя ни спас, он вполне мог сражаться... Как он там сражался? Тебя лучше знать». «Прямо-таки», — усмехнулась она. «Хочешь сказать, патриарх может победить мастера?» Вообще-то мастера я пристрелил под подавителем, так что меня тут банально подловить пытаются. «Ну, у моей базы он его убил», — ответил я задумчиво. «Но вот патриарх ли он?» Закончил я специально многозначительной паузой. Хоть так запутаю ее мысли. После этого девочка 9 секунд пристально смотрела на меня и под конец выдала вопрос. «А какой у тебя тогда уровень?» «Да кто ж его знает!» — усмехнулся я. синзи прикрыла на глаза, сдерживая эмоции. «Ну и засранец же ты! Скажи прямо, это ты, карлик?» «Ну, в самом деле, изобразил я усталый вздох. Да кто бы вообще на моем месте признался в подобном?» «Ну, так и скажи мне об этом прямо, да или нет?» — настаивала она. «Это она засранка, а не я». «Знает ведь, что не люблю врать». «Без понятия, зачем тебе мой прямой ответ, но из принципа промолчу», — ответил я. Она посверлила меня взглядом несколько секунд и вздохнула. «Это нечестно», — буркнула Шина. «Ты ведь мне ничего так и не сказал. Я вообще ничего не узнала». «Ладно, раз уж она столько времени молчала, боясь мне навредить, кое-что приоткрыть можно». Все равно этот секрет долго не продержится. «Между нами», — произнес я. «Я сильнее тебя». Вскинувшись, шина буквально прикипела ко мне взглядом. «Ты сильнее учителя?» — спросила она осторожно. Я уже не первый год», — пожал я плечами. «Патриархи, они другие, и наше развитие идет по-другому». «То есть в Японии реально два патриарха?» — Да еще и сильнее учителя? — спросила она удивленно. Сказал бы даже ошарашенно, но до такого состояния она все же не дошла. — Тебе лучше знать, — усмехнулся я. — Это не меня спасли. Но я все-таки сомневаюсь, что в мире есть другой патриарх сильнее меня. — То есть я могу рассказать деду о своих подозрениях по поводу карлика? — спросила она, улыбнувшись. — Только меня туда не приплетай, — покачал я головой. Хотя, знаешь, лучше тебе все-таки не распространяться об этом. Просто по-человечески, он все же спас тебя. И наверняка что-то за это получил, не согласилась со мной Шина. То еще ладно, но с какой стати мне защищать кого-то другого? Насколько я знаю со слов от Рашики-сан, он ничего за это не получил, — сказал я ей. «Так не бывает», — мотнула она головой. «С какой стати кому-то чужому рисковать ради меня просто так?» Ладно, поправлюсь. Материального ничего не получил. А так мало ли, что ему нужно было. В общем, поступай, как тебе совесть велит, закончил я. То есть ты советуешь молчать? не отставала она. Да, советую, подтвердил я. Ладно, как скажешь, согласилась она. Пусть будет так. Возвращаемся. Как вот Сутива Русан уже наверняка заждалась тебя. Надеюсь, мои недомолвки мне не аукнутся. Но и говорить ей правду я не хотел, вот не лежала у меня к этому душа. Про силу-то ладно, реально секрет Полишинели, который я еще и разыграть попытаюсь как-нибудь, а вот про карлика нет, слишком уж много за ним числится. Спасибо, конечно, что молчала, я запомню, но подтверждение своей теории она от меня не получит». После Кояма мы с Норико продолжили ходить меж гостей, и дотерпеть до окончания приема признаться было трудно. Если не считать Шина, то ни одного серьезного разговора я так и не завел. И момент неподходящий, и Норико рядом. Хотя с теми же бунье побеседовать хотелось. Последними с приема уходили к Кагу так как Норико сопровождала меня до самого конца, а оставить ее у нас не позволяли приличия. Все-таки невеста не жена. Следующий день я начал с того, что запланировал важную встречу со своим дедом, бывшим дедом. Глава рода Бунья согласился поговорить и пригласил к себе в особняк. А через семь минут со мной лично связался император и пригласил для беседы к себе. Благо хоть времени назначил, не пришлось другие дела смещать. Время было раннее, так что пришлось нестись обратно в Токио. С бунье мы договорились на вечер. а вот к императору я заскочу сразу, как только вернусь в столицу. Не потому, что это император, к нему надо спешить, просто именно на первую половину дня у меня не имелось планов, а значит, было свободное время, которое я могу уделить его величеству. На этот раз меня проводили не в кабинет главы государства, а в зал гармонии, Огромное одноэтажное здание, выполненное полностью в традиционном стиле. То есть как и снаружи, так и внутри не было ничего европейского. Я бы даже сказал не в традиционном, а скорее в древнетрадиционном стиле. Внутри это был наполовину храм, наполовину дворец. Привели меня в помещение, где по центру стояло каменное возвышение, на которое вели две вычурные деревянные лестницы, покрытые красным лаком. На самом возвышении все было оборудовано для чайной церемонии, но сейчас там, слава богу, сидел лишь император, а он явно не будет проводить этот долгий и нудный ритуал. «Ваше Величество!» — поклонился я, стоя у лестницы. «Поднимайся, Синдзи!» — махнул он рукой. «В отличие от меня, пришедшего сюда в деловом костюме, император был одет в мужской кимоно с хавори». Пол покрывал красный ковер с коротким ворсом, а сидеть предполагалось на специальных подушках. Присев у столика, я взял в руки чашку чая, на которую мне молча указал император. «Вроде нормально», — произнес я, сделав глоток и помня о том, что мой собеседник в курсе моих отношений с чаем. «Ты прав. Отличный получился чай», — коротко кивнул он. «Цвет, температура, вкус — все идеально». На вашем приеме было также Оформление, наполнение, итог. И интересное послевкусие. — Мы старались, Ваше Величество, — ответил я, сделал еще один глоток и поставил чашку на столик. — Вот о послевкусии я и хочу поговорить, — произнес он, тоже отставляя чашку. — Вы смогли меня удивить. — Сильно удивить, — добавил он, глядя на меня. «Это было бы забавно, не будь я главой государства. Неужто было так сложно предупредить меня заранее?» «Я не мог, Ваше Величество», — изобразил я печаль на лице. «Это дела рода». «Патриарх! Особенно два патриарха! Это государственное дело», — произнес он строго. «Давление? Даже забавно». «Нет, Ваше Величество», — покачал я головой, а — «аматеру не лезли в ваше дело раньше, не полезут и впредь. С государственными делами и политикой разбирайтесь сами». «Я не предлагаю...» — запнулся он. «Ладно, признаю, неправильно выразился. Но, думаю, ты понял, что я имею в виду. Скрывать подобную информацию от главы государства — не самый умный ход». Честно говоря, он меня раздражать начал. Даже жаль, что Аматеру столь глупы. Да и поумнее мы вряд ли, вздохнул я напоказ. Император немного помолчал, сверля меня взглядом, а потом тоже вздохнул. «Боги с вами! Будем считать, что ничего не было», — согласился он, беря чашку с чаем. «Лучше скажи, как ты сумел использовать бахир?» типа сначала великодушное прощение, а потом резкая смена темы. Думать, что я вот так возьму и расскажу. «Видимо, я не совсем правильный патриарх», — ответил я. сожалению, посылать его более грубо нельзя». «То есть ты и сам не знаешь», — не отставал он. «Я не ученый, ваше величество», — не сдавался я. «Понятно», — сказал он и сделал глоток чая. «А что ты можешь рассказать?» «То, что не принесет Аматеру вообще никакой выгоды», — ответил я и потянулся за своей чашкой. «Всего лишь бизнес, да?» — усмехнулся император, повторив свои же слова, сказанные не так давно. «И что ты хочешь за такую информацию?» «Слишком неожиданный вопрос, Ваше Величество», — задумался я, крутя пальцами чашку. «Смотря что вы хотите узнать». «Я уже говорил. Каким образом ты можешь использовать Бахир, являясь патриархом?» Поставил он чашку на столик, при этом не отрывая от меня взгляда. «Я не ученый», — уже я повторил свои слова. «И не могу рассказать о процессах и углубиться в теорию. Но один год налогов, и причину я вам назову». «Один год из семи, да?» — уточнил он. «Многовато за один вопрос, не находишь?» «Вы не будете разочарованы», — позволил я себе пожать плечами. «Если не использовать информацию о своей силе таким образом, то что вообще мне с ней делать?» Ответил император не сразу, видимо, боролся с жадностью или что-то просчитывал. «Будь по-твоему, один год налогов с бывших малайских земель», — нарушил он тишину. «Все дело в силе, Ваше Величество. Как только патриарх переступает определенный порог силы, его не корежат от применения бахира». «Какой именно порог?» — уточнил император. «Я не знаю», — покачал я головой. «Правда, не знаю. Слишком редко я использовал бахир и при этом ничего не замерял. Да я и про других патриархов и их силу долго не знал. Но, как показывает практика, известный... «Максимальный уровень силы патриарха для этого недостаточен». «И насколько силен ты?» — спросил он. «Кто его знает?» — чуть улыбнулся я, сделав глоток чая и поставив чашку на стол. «Но уж точно сильнее ветерана». «Не уверен, что эта информация стоит года налогов», — покачал он головой. «Даже так?» «Решил играть нечестно». Хотя нет, он не откажется от своего слова. Просто хочет еще что-нибудь из меня вытянуть. — У нас с вами есть еще целых шесть лет налогов, — чуть улыбнулся я. — Хотите потратить еще один? — На такую же ерунду? — усмехнулся император. «Ерунду — Ерунду? — покачал я головой. — Ваше Величество, теперь вы точно знаете, что патриархи могут становиться сильнее официального уровня и использовать бахир. Если, по-вашему, этого мало, то мне нечего вам больше предложить. Хотя, пожалуй, добавлю, я не могу использовать и бахир, и свои патриаршие способности. Либо-либо. Если я использую бахир в любых, даже самых малых количествах, я на несколько дней теряю способность использовать возможности патриарха. Информация, точнее ее важность, спорная. Для императора это, несомненно, важно, а вот для меня... Главное, в будущем учитывая, что кое-кто уже в курсе, а накачать меня бахером против моей воли — та еще задачка. «И о чем ты хочешь рассказать за еще один год?» — спросил он. «Кое-что по методичке, которую вы нам предоставили», — ответил я. «Та, что про обучение патриархов?» — уточнил он. «Именно», — кивнул я. «Давайте так». Вы говорите, что согласны потратить год налогов на получение информации, и я рассказываю вам что-нибудь интересное. Некоторая информация не приемлет начальных пояснений. Это кот в мешке, Аматэ Рукун, — нахмурился он, поджав губы. Впрочем, на в тот момент не смотрел, так что, скорее всего, просто раздумывал, соглашаться или нет. «Я постараюсь, чтобы вы не были разочарованы», — ответил я. К тому же вы всегда можете сказать, что уже знали об услышанном. Ну и да, прямо сейчас вы вряд ли сможете использовать полученную информацию. Это скорее вложение в будущее, в род, а не в государство. «Мой род и есть государство», — произнес он, глядя на меня. Тогда государству сильно повезло, кивнул я медленно, вроде как изобразил поклон. «Ладно», — вздохнул он, — «говори, что там с инструкцией». «Да-да, год налогов», — подтвердил он в конце. «Ваша методичка бесполезна», — произнес я. «Единственное, что там имеет пользу, — это физические упражнения. Патриархи, которые будут учиться по ней, если и достигнут чего-то, то скорее вопреки, чем благодаря». «Примерно так развивались все известные нам патриархи», — произнес он хмуро. «И чего они достигли?» — покачал я головой. «Прошу прощения, Ваше Величество, но медитации для сбора внешней энергии — это бред. Да еще и с самого начала, когда патриархи должны сконцентрироваться на своей физической форме». «Получается, — произнес медленно император, — вы знали, что твой воспитанник-патриарх еще до его принятия в род. Если вы про его тренировки, то дело не в этом», — произнес я. Просто мое мнение по этому вопросу достаточно простое. Сначала научить выживать без Бахира, и только потом переходить к нему. Основы Ваше Величества усиливают не только Патриарха, а вообще всех. К сожалению, наш мир слишком преклоняется перед Бахиром и Бахирными рангами, и мне это не нравится. Ну а что касается вашего вопроса, то если бы мы знали, то не допустили бы такую ошибку, как наличие свидетеля в самый ответственный момент. Ну или как-нибудь подготовились бы к этому? — С этим понятно, — кивнул он. — Но твоя информация по инструкции не тянет на год налогов? — Примерно так и есть на самом деле. — Как скажете, Ваше Величество, — поклонился я. — Он явно ждал продолжения, но я молчал. Что тут еще скажешь? Не хочешь платить, не будет и товара. Да, инфа по методичке довольно скудная, но мы могли бы договориться до покупки нормальной методички. А без знания, что это надо, ничего и не будет. Да что уж там, нормально ведь дела вели до этих проклятых налогов. Он нам помогал, я ему помогал. Вернул бы он эти отношения. Я и методичку бы ему просто подарил. Вот пусть теперь сидит и осознает. Посидели, помолчали. «Сколько будет стоить правильная инструкция?» — нарушил тишину император. «Интересный вопрос, Ваше Величество», — произнес я. «Но я более не готов назначать цену. Да и инструктор из меня так себе. Вдруг вы...» «Хватит», — махнул он рукой. «Вы должны пять лет налогов. Доволен?» «Эх, по краю хожу». но он сам обозначил именно торгово-денежные отношения. «Это, несомненно, меня радует», — поклонился я еще раз. «Ну так что? Какова цена за инструкцию?» — спросил он. «А может...» Меня вдруг осенила мысль. «Может, стоит попробовать вернуть братские отношения? Сделать, так сказать, первый шаг? Вдруг это я, дурак, и поступаю как-то неправильно?» не понимаю чего-то. Мелочь, Ваше Величество, взял я чашку со стола. Основы я вам и так напишу. — Благодарю, Аматэру Кун, — кивнул он, — это щедрый дар. Есть еще что-нибудь интересное, что я должен знать. — И... и все? То есть, получается, я прогнулся, и меня надо доить до последнего? Да лучше бы он просто разговор закончил, чем сходу продолжил вытягивать из меня информацию. Я ведь не рассчитывал, что он в ответ налоги скостит или еще что-то, но вот так, в наглую? Что ж, как скажешь, старичок. Хотя ладно, последняя проверка. «Если хотите, могу рассказать об условии становления патриарха», — произнес я после глотка чая. и да ими становятся они рождаются. Вам интересно? — Более чем, — произнес он медленно, — внимательно тебя слушаю. Что ж, он сам похерил братские отношения. Я бы еще понял, упоминя цену, бизнес есть бизнес, но на халяву он от меня больше ничего не получит. Три года налогов. Поставил я чашку на стол. «Что?» — не сразу понял он. «Хм... А не много ли?» «Всего три года», — улыбнулся я. «И только потому, что это лишь одно из условий. Скажу сразу, об остальных я не знаю». «Одно условие из нескольких», — покачал он головой. «Такая информация не стоит трех лет налогов». А я специально взял небольшую паузу, чтобы он понял мое отношение к его словам. Всего лишь вздохнул чуть-чуть громче, чем обычно. «И сколько стоит данная информация?» — спросил я. «Максимум год», — тут же ответил он. «Пусть так», — склонил я голову. «Условие простое. Надо принять смерть». «Что, прости?» — нахмурился император. «Надо принять смерть». — повторил я. — Вот мне, например, приставили к затылку пистолет и собирались банально убить. Я знал, что мне конец. Не верил, что выживу. Просто в тот момент решил сражаться до конца. — Суровое у тебя было детство, — хмыкнул он. — И не поспоришь, Ваше Величество, — улыбнулся я. — Что ж, за такое и правда можно скостить год налогов, — произнес он задумчиво. «Еще что-то?» «Увы», — изобразил я грусть, «не настолько много я знаю о патриархах, слишком уж молод». Посверлив меня несколько секунд взглядом, император произнес, «Жаль, но у тебя еще вся жизнь впереди. Обязательно узнаешь». «Не сомневаюсь в этом», — поклонился я. «Бог с ним, с этим старым придурком. По сути, ничего важного я не сказал». Точнее сказал, только вот воспользоваться он ничем толком не сможет. А методичка — фигня. Я ведь говорил про основы. Вот их он и получит. К Бунь я ехал в несколько раздраженном состоянии. Да, три года налогов я скостил, да, почти на халяву, но император все же сумел меня взбесить. Не в последнюю очередь из-за всей этой лабуды с братским родом. Я был готов принять такие отношения. Был готов делиться информацией и помогать, но в ответ ожидал того же. А что вышло? Всего лишь бизнес, детка, ничего личного. И это было бы нормально, если бы не сказки о братских отношениях между родами. Помимо этого еще и Атарашики своим отношением к ситуации раздражает. «Не стоит судить о роде по одному его члену», — произнесла она после того, как выслушала мой рассказ. «Что?» — возмутился я, не сразу вникнув в ее слова. «Ты... Да ты грёбаная фанатичка! Почему о нас можно судить лишь по мне? Почему обо всех вокруг судят в том числе и по отдельным членам рода? Почему за ошибку одного человека отвечает весь род, но об императоре так судить нельзя?» Что в его роде такого уникального? Или ты хочешь сказать, что император отдельно, а его род отдельно? Хватит!» — рявкнула она, после чего отвернулась. «Я не была там, не слышала, что и как вы говорили, не видела выражения ваших лиц, я не готова судить о том, что произошло. Я лишь прошу не действовать сгоряча». «Уж будь уверена», — произнес я раздраженно. Ссориться с главой государства я не намерен. Но и особого отношения к его роду у меня нет. Особняк Бунья находился не очень далеко от квартала Кояма, в соседнем районе западного Токио. Сам район называется Мусасино и представляет собой небольшой городок, похожий на Тёфу, в котором расположилось поместье Тайра. В Мусасино вообще довольно много домов, принадлежащих родам клана Кояма. Сам особняк Бунья был относительно небольшим, я бы даже сказал скромным. Три компактных двухэтажных домика, соединенных в одно строение. Домик посередине, чуть ниже тех, что по краям. Ну и зелень вокруг. Выглядел особняк довольно уютно. Встречали меня не слуги, а сам Дайсуки с женой. Я к такому не привык, но вообще логично. Я же теперь глава рода, а кто такие Бунья по сравнению с Аматеру? Встречали на пороге дома, так что слуги все же были задействованы. Именно они открывали ворота. «Бунья-сан», поклонился я, — «благодарю, что приняли». Поклониться все же пришлось, как ни крути я и моложе, и в чужом доме. Правда, и поклон был не слишком низкий, чисто ради приветствия. «Аматэру-сан», — поклонился в ответ дед, ровно настолько же, насколько и я, — «рад приветствовать вас в своем доме». Его жена поклонилась одновременно с ним, но ниже. Моя бабка, к слову. После обмена любезностями старик повел меня в дом, в то время как она пристроилась у него за плечом. За все время нашего короткого разговора она не произнесла ни слова. А ведь я ее помню. Пусть редко, но она приходила к Кагаме и вместе с ней подкармливала меня различными вкусностями, а потом они еще и отдавали все, что наготовили сверху. типа «не пропадать же добру». Жизненная ситуация у меня тогда была не очень, так что я предпочитал не замечать, что всю готовку вполне могли съесть и сами Кояма. Весь особняк был выполнен в традиционном стиле, но именно в стиле. Проводка, свет, паркет как бы намекали, что для хозяев удобство важнее традиций. Для разговора Дайсуки привел меня в гостиную в таком же традиционном стиле, где посреди помещения стоял низкий столик с расположенными вокруг подушками дзабутон, на который мы и уселись. Почти сразу после этого двери гостиной открылись и зашли мои двоюродные сестры в юкатах, принявшись расставлять чашки, чайник и блюдца с выпечкой. В конце старшая, 17-летняя Май, разлила по чашкам чай. Прежде чем удалиться – Обе сестры не забыли отвесить низкий поклон. Май и Аями. Шатенка и брюнетка. Весьма миловидные девушки, но на фоне многих других аристократок сестры Бунья теряются. — Что ж, Аматерусан, что вас привело в мой дом? — О чем вы хотите поговорить? — спросил Дайсуки, когда дверь за его внучками закрылась. — Вы и сами знаете, Бунья-сан. ответил я сделав глоток чая у императора чайк слово был заметно лучшим даже я это распознал я могу только предполагать, — мотерусан произнес он также сделав глоток хочет чтобы я сам озвучил без проблем ваш младший сын я уже беседовал с вами на эту тему хочу попросить вас временно снять с него блокировку камантоку «Помню, помню», — покивал он, — «вы говорили, что это нужно для какого-то опасного дела». «Так и есть», — кивнул я. «А еще я говорил, что возьму на себя ответственность за то, чтобы ваш Камонтоку оставался только вашим». Посидели, помолчали. Я ждал ответа старика, а он о чем-то размышлял. «Скажите, Аматерусан», — заговорил он, — Как так получается, что патриархом стал повелитель стихий? — Не вижу ничего странного, — улыбнулся я. — Если не пользоваться Бахиром, то и никаким повелителем ты не будешь. — Но пользоваться Бахиром ты все же можешь, — произнес он полуутвердительно. — Получается, он думает, что я могу пользоваться Бахиром только потому, что являюсь повелителем стихий. удачно Не придется рассказывать про силу патриархов. «Да, могу», — ответил я. Стоп. А если это я не прав? То есть, а вдруг я действительно могу использовать бахир только потому, что родился таким? Все же теория про силу ведьмака — это всего лишь теория. Если подумать, то когда я использовал бахир в самый первый раз, меня и ведьмаком-то можно было с трудом назвать. Какие-то силы были, но так мало, что меня определенно должно было скрутить, как Казуки, при ритуале принятия в рот. Но я всего лишь потерял ведьмачьи силы. Это определенно надо обдумать и проверить, когда Казуки станет сильнее. Технически, — после небольшой паузы произнес Дайсоки, — вашу просьбу можно удовлетворить. Если уж глава Аматеру ручается, что Камонтоку Бунья останется с нами и не попадет в руки чужих людей. — Ручаюсь, — кивнул я. — И, естественно, я готов оплатить ваше разрешение на снятие блокировки. Просто назовите цену. — Цену, — произнес он задумчиво. — Нам ничего не надо. И черт, он сумел меня удивить и сбить с мысли. — Ничего? уточнил я. А вы думали, я начну выторговывать ребёночка патриарха, усмехнулся он. Нет. Я оценю хорошие отношения с родом Аматеру. На вашу просьбу согласился только потому, что вы Аматеру сам. Мой внук. Даже после принятия в другой род, та крови в ваших жилах точно такая же, как и у меня. И да, я действительно сожалею, что все так получилось с вашей семьей. И дело не в том, что вы патриарх. Ай, хитрец! Красавчик! Просто взял и навесил на нас долг. Детей от патриарха он и потом может попросить, как и многое другое. То, что он отказался от платы, не снимает с меня долг за услугу. Да еще и какую услугу? Молодец, нечего сказать. Серьезно, без ссор и негатива оба в плюсе. Благодарю, бунья -сан. Чуть поклонился я. Хорошо старик партию сыграл. Бабку показал, заставляя вспомнить прошлое. Внучек показал, намекая на цену. А потом раз — и ход конём Уважаю. Платить-то мне все равно придется, но в отличие от многих других... Дайсуки завернул эту обязанность в красивую обертку, что сохранило хорошее настроение обеим сторонам сделки. Провожал меня Дайсуки лично, без жены и внучек. Хотя последние мелькали в доме, пока мы шли на выход. Распрощавшись со стариком, я уселся в машину, где меня удивил уже Сейджун. — Босс, — подал он голос с водительского места, — вы не против, если я в ближайшее время... сдам на учителя круто На лесник решил поднять ранг видимо тренировки в малайзии все же дали свои плоды Ты точно сдашь с первого раза спросил я обижаешь босс произнес он глядя на меня в зеркало заднего вида все проверено и перепроверено святов лично принимал зачет ты часть аматеров сейджун хмыкнул я не подведи меня никогда босс.